Глава 11. Факел. Спустились тем же путем, что и поднялись. Пещера оказалась даже лучше, чем Андрей предполагал. Прямо таки крепость с т а й н ы м запасным выходом для бегства на случай опасности непреодолимой силы. А не просто дыра в земле. Есть где костры развести, без риска задохнуться дымом. Из комнаты, где он обнаружил скелет г р х а вытяжка будет через трещину, а в большом зале через вход. Только в среднем зале не очень костер подожжешь, некуда дыму выходить. Надо его еще раз внимательно осмотреть. Может быть и удастся решить проблему, но увы, костер там прогорел, а заново раздувать угли ни Андрей ни Энку не захотели. В следующий раз посмотрят, когда он придумает, из чего сделать факелы и с в е т и л ь н и к и Не дело это, столько дров расходовать на освещение. Надо бы назвать пещеру как-то. Пусть будет домом большого Грхы в память о бывшем косолапом хозяине. И это все? Наверное, вопрос с читался на его лице, когда он увидел принесенные женщинами и детьми несколько горстей мелких зерен. Эсу, мы не нашли подходящие поляны, где можно собрать много таких зернышек. Надо искать. Ну вот, ведь говорят, что в каменном веке люди жили охотой и собирательством. Немного же они собирали, или это саботаж такой? Не хотят заниматься нудной работой, а это еще что? Кроме с л а к о в г р а к а притащила еще здоровый пучок каких-то белых корневищ. Зачем ей интересно? Может для своих медицинских целей? Похоже на корни сорняка, на которые так ругалась его бабушка. Говорила, что никак не выведет из огорода. А еще как-то в с к о л ь з ь у п о м я н у л а что из таких вот корней готовили еду ее родители в голодный год, когда она была еще ребенком. Высушивали, перемалывали в муку и пекли хлеб. Может, в самом деле, зря он попросил их злаки собирать? В Их п о л о ж е н и и к о р н и пригодятся больше. Завтра соберите вот таких корней, как принесла Грака, а зернышки с о б и р а й т е только если их будет много в одном месте. Надо их помыть и разложить на травке, подсушиваться. А когда в школу? Сразу же п о г р у с т н е л а старшая. Не слишком ли он увлекается хлебом насущным? Права, старшая Гага. Но надо сначала самому определиться, чему он хочет в конце концов научить. Абстрактные знания здесь долго не п р о д е р ж и т с я а если увидят практическую пользу, то может и прижиться на этой не гостеприимной холодной почве. Надо вернуться к первоначальному учебному плану. Завтра продолжим, как мы и договорились: утром письмо, а вечером знания о мире, а днем собирать корни, ягоды и зернышки, и лук и чеснок обязательно, которые мы по пути в дом г р ы х ы нашли. Он нам очень пригодится. А тебе, младшее, такое задание: из той глины, которую ты использовала, когда буквы лепила. Сделай ка такую вещь, Андрей примерно нарисовал палкой на песке горшок с ушками. Младшая хлопала своими светлыми р е с н и ц а м и пытаясь понять, что он от нее хочет. Придется все-таки вспомнить детский сад и показать, как это делается. Сделал плоское круглое основание, затем прилепил к нему раскатанную толстую колбаску, на нее еще одну с отступом поменьше. Когда он закончил, то получился кривоватый простенький горшок. На всякий случай изнутри и снаружи замазал жидкой глиной стыки между слоями. Прежде чем он успел предупредить, младшая подняла его, чтобы рассмотреть поближе. Для первого в этом мире образца керамики ее любопытство оказалось фатальным. Дно горшка отвалилось. Первый блин комом. Девочка заревела. Все хорошо, не плачь. Но я хотел показать, что нужно сделать для нашей семьи. Если бы этот горшок подсушили, как твои буквы, то он бы не развалился. Утешал он ребенка. И не всякая глина одинаково хороша. Но это ты сама уже определишь, какая тебе лучше подходит. Папа, смотри! Оказывается, пока он возился с младшей, вернулись охотники, и Ленса показывал лежащего на земле огромного зайца, приподнимая его голову за длинные уши. И как только затащил гиганта, позади него стоял ухмыляющийся э х е к а с поросенком. Здесь хорошая охота, Эсу, если даже дети могут найти себе добычу по силе. Надо было большим носом с круглой горы не на закат уходить, а на эту равнину. Если бы не Трус Зегу и его братья, подошедший большеносый, пальцы которого крутили клыки на его любимом ожерелье, метнул пренебрежительный взгляд на трофеи. Но нам нужно больше мяса, чтобы ты его испортил своей белой эссой. Энку завтра п о й д е т и убьет однорога. Дался ему этот лохматый носорог. Есть же и не такая опасная добыча. Но Крепыш уже несколько раз упоминал желанный трофей с тех пор, как ушел с нагорья на равнину. Похоже, добыть его с т а л о и д е е й Фикс. Планы пойти с ним завтра вместе в пещеру, чтобы исследовать второй зал, придется перенести. Не надо командовать напрямую свободолюбивым большеносым, а то врежет, как этому родственнику Зэгу. На ужин Андрей разрешил пустить и зайца, и поросенка. Все-таки только вернулись успешно с похода к Белой Горе. Людям нужен праздник. Сам р а з д е л а л мясо, подсолил его, добавил лука, чеснока, жалко только мало его было, и под неодобрительным взглядом Энку начал нанизывать на нарубленные палочки. Эсу, это неправильно. Лучшее мясо о х о т н и к а м а потом женщинам и только затем детям. Всегда так было. У нас другой обычай. о д и н о ч к а Сначала надо накормить детей, затем поедят остальные. Когда ты станешь старый, то эти дети дадут тебе кусок мяса. Неправильно это. Все наелись. Андрей встал, чтобы подкинуть в костер дров. Под руку попалась сухая палка формы подковы. А что если? Едина, э, неси свои вещи. Где-то в ее скарбе рядом с удивившей его веревкой он видел сухожилие. Так соединил свободные концы палкой, привязал к ней крепко четыре сухожилия. Больше нужной длины не нашел. С другой стороны закрепил их прямо на полукружье. Потрогал пальцем. Не бринчит. с л а в а н а т я н у т а Может закрепить палку перпендикулярно и на другом конце. На все манипуляции ушло больше часа. Теперь подкрутить обе палочки как можно туже и зафиксировать. Потрогал ногтем. Собравшаяся вокруг семья отпрянула при странных звуках. Это вам не свисток дудеть, к т р е л е которого уже все привыкли. Бринчать пальцем было не очень комфортно, и Андрей решил использовать щ е в к у Он никогда не увлекался музыкой, но звучавшие сейчас звуки казались такими родными, откуда-то из будущего. Он начал петь под это бринчание, поскольку поэтическим талантом он никогда не отличался, то это был скорее рассказ об их последнем приключении, конечно же с преувеличениями. Про себя он н а з в а л его сражение у трех зубов. Сюжет был хорошо известен всем присутствующим. Он рассказал, как мудрый Эсу узнал, что семья белогорцев, где находились Эдина Ленса и и м е л а подвергается опасности. Несмотря на то, что он еще не полностью оправился от болезни, отправились они с Ретто на помощь через длинную гору и повстречали по пути могучего Энку и позвали его присоединиться к ним на обратной дороге. С ними от Белой горы ушел и легконогий Эхекка, с которым не всякий ветер зимой сравнится в скорости. Недалеко от трех зубов напали на них темнокожие. Ситуация казалась безвыходной. На этом месте все дружно ахнули, переживая за героев. Но Эсу нашел выход. Быстрый Эхекка спустился с обрыва высокого холма и скрылся в степи, хотя она и к и ш е л а гиенами и всюду ожидала опасность. Слушатели громко одобрили храбрость Эхекки, а сам он и Рету подкрались поближе к врагу. С первыми лучами солнца увел Эхекка множество темнокожих за собой в степь. А на оставшихся напали Эсу с и Рету. Много убили они врагов, но их становилось все больше и больше. И тут пришел на помощь могучий Энку, который своим копьем может одним ударом убить сразу двух темнокожих. И была одержана победа. За свою силу и храбрость получил бесстрашный Энку ожерелье, которое дал ему мудрый Эсу. Пусть все видят, какой могучий охотник этот большеносый. К завершению рассказа из четырех сухожилий не лопнуло только одно, но это не имело никакого значения. Больше всего были впечатлены неучаствовавшие в событиях дети игрока, с уважением поглядывающие на ж р е л и Энку. А ведь я, пожалуй, первый поэт этого мира. Андрей купался в восхищенных взглядах благодарных слушателей. Если только какой-то самый мудрый не составил уже конкуренцию в зимней пещере кроманьонцев. Ты мой мужчина, Эсу. Хотят ы уже не тот Эсу, что был раньше. Хорошо, что р е т у не закрыл тебя плитой на холме ушедших. Холодно, Эдина, этой ночью б ы л а н е ж н а как никогда. Я уже не хочу возвращаться на Белую гору. И Мэли, и л е н с е нравятся здесь. Оказывается, она до сих пор не оставляла мысль о возвращении назад. С одной стороны, это его огорчило, с другой, характеризовало Эдину как женщину предусмотрительную и осторожную. Все-таки она с детьми отправилась в неизвестность человеком, в котором от ее мужчины только телесная оболочка. Кто знает, что в его голове? Но нужно ее все-таки убедить, что и в нем осталось что-то и от старого, и проявлять осторожность. Мало ли какие тараканы у нее еще в голове. Во мне живет и старый Эссу. Я иногда вспоминаю то, что происходило до холма ушедших, как убегало темнокожих, т прыгал в реку с обрыва, как р а т т нашел меня на отмели. А к Белой Горе мы пошли только потому, что так хотел прежний Эсу. с Он сказал мне, что вы находитесь в опасности. Может, я просто забыл много от удара, а сам я прежний. Последние фразы Андрей п о д с л у с т и л п е р у л ю для своей женщины. Утром первым делом полез в дагар. Вода стала ощутимо холоднее, видимо уже осень, хотя листья еще зеленые. Начал брить ножом отросшую после похода к Белой Горе бороду. К нему присоединились и Рету, а затем и Эхекка, поддавшись их влиянию. подправил кремниевым лезвием свои жиденькие рыжие волосы на маленьком подбородке, заставил Эдину укоротить на голове скрутившиеся в сосульки длинные волосы, не удержался, с о б р а л залы из прогоревшего костра, вымазался с ног до головы и нырнул в воду. Хорошо. В Отражение в воде на него смотрело помолодевшее лицо. За всем этим наблюдал Энку, неодобрительно покачивая головой. Не помешало бы и детей умыть с утра, пока они отсутствовали. Грака, наверняка, не очень настаивала на этой процедуре. Кстати, куда они подевались? Где-то п о с л ы ш а л и с ь крики нешуточного спора. Все взрослые пошли на шум и вышли к скале, где Андрей когда-то нарисовал себя, детей Граку и Рету и подписал гордой надписью «Семья». Картину теперь дополнили узнаваемые фигурки Эдины, Эмэлы, Ленса, Энку и Эхекки. Особенно внушительно выглядела фигура Энку. пониже других взрослых, зато с огромным ожерельем. Оспорили старшие и младшие и Ам из-за того, как правильно написать под рисунком имена. Скоро м е с т о на с к а л е не останется, если так дальше пойдет. Размышлял Андрей собственноручно выводя имена новых членов все еще небольшой с е м ь е А теперь все в школу. А б В Б П Б П Б П Дело пошло веселее. Гаги и Ам выговаривали звуки гораздо четче, н е иначе, как тренировались в его отсутствие. Андрей удивился, когда из деревянных букв младшая выложила собственное имя. Гении здесь одни что ли? Потом понял, что она просто запомнила надпись под собственной фигуркой на скале. И Мела и Ленса пока еще завинались, но ничего, скоро догонят. Как ни крути, а на его стороне отшлифованная тысячелетиями система образования, и не таких недорослей обучали письму и счету. Время от времени в класс под деревом заглядывали Эдина с гракой, Ретус э х е к о й ушли на охоту, а Энку в одиночку искал своего носорога. Если он его д о б у д е т то, наверное, будет мечтать о мамонте, на меньше не согласится. Скоро дети и женщины ушли собирать коренья, зерна и ягоды, и Андрей неожиданно остался на поляне один. Это была удивительная тишина после утреннего гама. Может, за дровами сходить? Он нашел толстый ствол рухнувшей сосны, наполовину и з ъ е д е н н ы й с одной стороны по длине т р у х о й тяжелый. В выемке скопилось большое количество застывшей смолы. Ну что же, гореть будет лучше. С трудом дотащил до места, разжег костер. Скоро придут собирательницы и захотят поесть. Надо что-нибудь приготовить. Добавил щепку с куском смолы, чтобы пламя стало ярче. Смола загорелась ровненьким пламенем. Никакого фейерверка. Андрей разочарованно посмотрел на приволоченный ствол. Жара от такого пламени не будет и ничего не поджарить. Женщины с детьми все никак не приходили. Может в пещеру сходить и осмотреть второй зал? пусть даже и без энку, надо бы тогда ветки собрать для освещения. щ е в к а со смолой все так же продолжала гореть, хотя прошло уже минут десять не меньше. А ведь ветки бы уже прогорели, а смола все еще горит. Наковырял ее целую кучу и сложил пирамидой. И что теперь? Прицепить ее куски к чему-то, обмотать и поджечь? Эсу, что это? Подошедший с охапкой корней э д и н е не понравился его отрешенный вид. Это смола, она горит, рассеянно ответил Андрей. Его женщина пожала плечами и ушла, осталась только старшая. Она плохо горит Эссу, зато долго. А зимой в пещере долгие вечера. старшая может использовать сухую кору той же сосны и положить на нее эту смолу? Получился пучок из кусков коры, который он закрепил на конце расщепленной палки, втер в нее мягкую смолу. Теперь поджечь. Кора потихоньку прогорала, только нужно было иногда подкладывать понемногу смолы. Старшая, на к о в ы р я й побольше смолы, мы идем в дом Грхы. Андрей не терпелось побыстрее использовать только что изобретенный факел. С собой взяли еще и Ленсу. Незачем ему с женщинами оставаться, которые заняты хозяйственными делами. Они сделали три факела, и Андрей наконец-то осмотрел второй зал. Стена, которая примыкала к комнате г о р х вверху немного скашивалась в сторону маленькой комнаты. Значит, в этом месте она тоньше. Вдруг удастся ее пробить. Тогда проблема с вытяжкой для костра будет решена. Эссу, в углу трещины. Глазастая старшая углядела что-то. Андрей нашел удобный булыжник в руке и ударил в место, на которое она указывала. Камень здесь был какой-то слоистый, синеватого цвета и легко отбивался. Была бы у него кувалда, дело пошло бы куда быстрее. Наконец, после очередного удара булыжник куда-то провалился, образовалась дыра точно по его размеру. п о т я н у л а свежим воздухом. Как неудивительно, ни но никакой дыры в комнате грох не было. Значит, есть еще одна узкая параллельная трещина, кроме той, которую они обнаружили вместе с Энку. Но главное, теперь в этом зале они смогут зимой развести костер, а значит, у них три жилые комнаты. Эсу, сейчас время школы, нам надо домой. Старшая прервала его мысли об уютной зимней квартире, но он ведь сам назначил такой график их жизни и надо его придерживаться. Это называется ноль, старшая. Андрей решил начать вечерний урок с арифметики. А сколько это? Один и ноль. Вместе это столько, сколько пальцев у тебя на руках, а ноль сам по себе это ничего. Ну вот как ей объяснить этот символ? От попыток у него начала побаливать голова. Интересно, что счет давался всем легко, пока не дошли до этого самого нуля. Он втыкал палочки в землю и говорил, какая это будет цифра, и рисовал ее изображение, пока не дошли до десяти. Попробуй вырезать и з д е р е в а цифры так же, как это ты сделала с буквами. Так будет всем легче запомнить. Вот заставлю зубрить таблицу умножения, тогда будете знать. Андрей мысленно позлорадствовал. Солнце садилось за горизонт, когда наконец пришел недовольный Энку, который так и не встретил своего носорога, зато принес связку птиц. Ты не видел Рету и Эхеку? Энку целый день был один. т е м н о т а неумолимо накатывалась. Андрей нервно ходил кругами по поляне, пока ночь не вступила полностью в свои права. Стало окончательно ясно, что рыжи и быстроногие сегодня уже не придут. Oh <laughs>